Глава 13. Чувствительная, но богатая и другим содержанием. Боюсь, что джентльмен, которому были адресованы письма мисс Эмилии, отличался критическим складом ума. Где бы ни находился поручик Осборн, за ним по пятам следовало такое множество записок, что в офицерском собрании ему покоя не было от всяких шуточек. В конце концов он приказал слуге передавать их ему только когда он будет один у себя в комнате. Кто-то видел, как он зажигал одной из них сигару. К ужасу капитана Доббина, который, я уверен, не пожалел бы банковского билета за такой автограф. Долгое время Джордж старался держать свои сердечные дела в секрете. Что тут была замешана дама, этого он не скрывал. «И не первая», — говорил прапорщик Спуни прапорщику Стаблу. «Этот Осборн — настоящий дьявол». «В Демираре?» Дочка судьи просто с ума по нём сходила. И потом ещё эта красавица-квартиронка Мисс Пай в Сент-Винсенте. А уж с тех пор, как полк вернулся домой, он, говорят, стал сущим Дон Жуаном, ей-богу. По мнению Стабла из стать сущим Дон Жуаном, ей-богу, значило обладать самым лесным для мужчины качества. Да и вообще, репутация Осборна среди полковой молодежи стояла очень высоко. Он отличался во всех видах спорта и в пении, застольных песен и на смотрах, сыпал деньгами, которыми его щедро снабжал отец, и одевался лучше всех в полку, обладая самым богатым и добротным гардеробом. Солдаты его обожали. Он мог перепить всякого другого офицера в собрании, не исключая старика хэвитопа полковника. Он мог устоять в боксе даже против рядового Наклза, который раньше выступал на ринге, и которого давно произвели бы в капралы, не будь он отпетым пьяницей. Был лучшим игроком в крикетной команде полкового клуба. Скакал на собственной лошади молнии и выиграл гарнизонный кубок на квебекских скачках. Не только Эмилия боготворила Осборна. Стабл и Спуни видели в нем некоего Аполлона. Добин считал его чудо-крайтоном а супруга майора, миссис Одаут соглашалась, что он блестящий кавалер и напоминает ей Фиджеральда Фогорти, второго сына лорда Касл Фогорти. Итак, Стабл, Спуни и вся остальная компания предавались самым романтическим догадкам насчет корреспондентки Осборна высказывая мнение, что в него влюбилась некая герцогиня в Лондоне или что это дочь генерала. Она сговорена с другим, а сама без памяти от Джорджа. Или жена некоего члена парламента, которая спит и видит, как бы бежать с ним на четверке вороных. Назывались и другие жертвы страсти – восхитительно пламенной, романтической и одинаково компрометирующей для обеих сторон. Но в ответ на все эти догадки Джордж хранил упорное молчание, предоставляя своим юным почитателям и друзьям изобретать всякие истории и разукрашивать их всеми средствами своей фантазии. В полку так бы ничего и не узнали, если бы не нескромность капитана Добина. Однажды капитан сидел за завтраком в офицерском собрании, когда Кудахт, помощник полкового лекаря, и оба ранее названных достойных джентльмена обсуждали на все лады интрижку Осборна. Стабл твердил, что его дама сердца — герцогиня и что она близка ко двору королевы Шарлотты. А Кудахт божился, что она оперная певица с самой незавидной репутацией. Услышав это, Добин так возмутился, что хотя рот его был набит яйцами и хлебом с маслом, и хотя ему вообще следовало бы молчать, не удержался и выпалил. «Кудахт, вы совершеннейший болван!» «Вечно вы несете чепуху и сплетничаете!» «Осборн не собирается убегать с герцогинями или губить модисток!» «Мисс Сэдли одна из самых очаровательных молодых особ, какие когда-либо жили на свете!» «Джордж давным-давно с ней помолвлен!» «И я никому не советовал бы говорить о ней гадости в моем присутствии!» На этом Добин прервал свою речь Весь красный от волнения И едва не поперхнулся чаем. Спустя полчаса Эта история облетела весь полк. И в тот же вечер Жена майора, миссис Одаут, Написала своей сестре Глорвине В Одаутстаун, Чтобы та не торопилась С отъездом из Дублина. Молодой Осборн оказывается, давно помолвлен. В тот же самый вечер за стаканом шотландского грога она, как водится, поздравила поручика. И Осборн, взбешенный, отправился домой отчитывать Добина, который отклонил приглашение на вечер к майорше Уодаут и сидел у себя в комнате, играя на флейте и, как мне думается, сочиняя стихи, самого меланхолического свойства. За то, что он выдал его тайну. «Кой черт просил тебя трезвонить о моих делах?» Набросился Осборн на приятеля. «За каким дьяволом нужно знать всему полку, что я собираюсь жениться? К чему позволять этой болтунье старой ведьме Пегги Одауд трепать мое имя за ее распроклятым ужином и звонить в колокола о моей помолвке на все три королевства. Да кроме того, Добин, какой ты имел право говорить, что я помолвлен и вообще вмешиваться в мои дела? Мне кажется, начал капитан Добин. Наплевать, что тебе кажется, перебил его младший товарищ. «Я тебе кругом обязан, я это знаю. Знаю слишком хорошо. Но не хочу я вечно выслушивать всякие твои наставления только потому, что ты меня на пять лет старше. Не стану я, черт возьми, терпеть твой тон превосходства, твое проклятое снисхождение и покровительство. Да, снисхождение и покровительство. Хотелось бы мне знать, чем я тебя хуже». «Ты помолвлен?» Прервал его капитан Добин. какой черт подери, дело, тебе или кому угодно, помолвлен я или нет?» «Ты стыдишься этого?» — продолжал Добин. «Какое вы имеете право, сэр, задавать мне подобный вопрос, хотелось бы мне знать?» «Великий Боже! Уж не собираешься ли ты...» «Отказаться от помолвки?» — спросил Добин, вскакивая с места. «Иными словами, вы меня спрашиваете, честный ли я человек или нет?» Окончательно разъярился Осборн. «Это вы имеете в виду?» «За последнее время вы усвоили себе со мной такой тон, что будь я...» если стану и дальше это терпеть. Что же я такого сделал? Я только говорил тебе, что ты невнимателен к очень милой девушке, Джордж. Я говорил тебе, что когда ты ездишь в Лондон, тебе нужно сидеть у неё, а не в игорных домах в районе Сент-Джеймса. «Очевидно, вы не прочь получить обратно свои деньги», — сказал Джордж с усмешкой. «Конечно, не прочь. И всегда был не прочь. Разве тебе это неизвестно?» — ответил Добин. «Ты говоришь, как подобает благородному человеку». «Нет, к чёрту Уильям. Прошу прощения». Перебил его Джордж в порыве раскаяния. «Ты выручал меня по-дружески, один бог знает сколько сотен раз. Ты вызволял меня из множества всяких бед. Когда гвардейец Кроули обыграл меня на такую огромную сумму, я пропал бы, если бы не ты. Непременно пропал бы, не спорь. Но только зачем ты вечно изводишь меня? Пристаешь со всякими расспросами». «Я очень люблю Эмилию. Я обожаю ее» и тому подобное. «Не смотри на меня, Сердито. Она само совершенство. Я знаю это». «Но, видишь ли, всякий интерес теряется, когда что-нибудь само дается тебе в руки». «Черт подери! Полк только что вернулся из Вест Индии. Надо же мне немного побеситься». А потом, когда я женюсь, я исправлюсь. Честное слово, я образумлюсь. И, слушай, доп не сердись. Я отдам тебе в следующем месяце ту сотню фунтов. Отец, я знаю, раскошелится. И я отпрошусь у Хэви в отпуск. Съезжу в Лондон и завтра же повидаюсь с Эмилией. Ну как, удовлетворен? «На тебя, Джордж, нельзя долго сердиться», — промолвил добряк капитан. «А что касается денег, старина, то ты ведь сам знаешь. Нуждайся я в них, и ты поделишься со мной последним шиллингом». «Конечно, Добин, честное слово», — заявил Джордж с необычайным великодушием. Хотя, по правде сказать, у него никогда не бывало свободных денег. Одного я только желал бы, чтобы ты, Джордж, наконец перебесился. Если бы ты видел личика бедняжки Мисс Эми, когда она на днях справлялась у меня и тебе, ты послал бы свои бильярды куда-нибудь подальше. Поезжай, утешь ее, негодный. поди напиши ей длинное письмо. «Сделай что-нибудь, чтобы ее порадовать. Для этого так мало нужно». «Она и в самом деле чертовски в меня влюблена», сказал Осборн с самодовольным видом и отправился в офицерское собрание заканчивать вечер в кругу веселых товарищей. Тем временем на Расселл-сквер Эмилия смотрела на луну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 Раненого товарища Или же изучает Военное искусство В своей Одинокой комнатке И ее тихие думы Полетели Вдаль Словно были ангелами И обладали крыльями Вниз по реке К Чатэму мой Родчестеру Стремясь заглянуть В казармы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 Поверьте, Эмилии вовсе не нужны были его подарки. Когда он пожаловал на Рассел Сквер, лицо ее просияло, словно Джордж был ее солнцем. Маленькие горести, опасения, слезы, робкие сомнения, тревожные думы —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 который она еще на нем не видала. Самое прелестное украшение, какое только можно себе вообразить. Наблюдательный читатель, от которого не ускользнуло кое-что и в прошлом поведении нашего молодого офицера, и который сохранил в памяти наш рассказ о краткой беседе, имевшей место между ним и капитаном Добином, вероятно, пришел уже кое-каким заключением касательно характера мистера Осборна. Некий циник-француз сказал, что в любовных делах всегда есть две стороны. Одна любит, а другая позволяет, чтобы ее любили. Иногда любящей стороной является мужчина – Иногда женщина. Не раз бывало, что какой-нибудь ослепленный пастушок по ошибке принимал бесчувственность за скромность, тупость за девичью сдержанность, полнейшую пустоту за милую застенчивость. Одним словом, гусыню за лебедя. Быть может, и какая-нибудь наша милая читательница наряжает осла во всю пышность и блеск своего воображения, восхищаясь его тупоумием, как мужественной простотой, преклоняясь перед его себя любием, как перед мужественной гордостью, усматривая в его глупости, «величественную важность». Словом, обходясь с ним так, как блистательная фея Титания с неким афинским ткачом. Мне, сдается, я видел, как разыгрываются в этом мире подобные комедии ошибок. Во всяком случае, несомненно, что Эмилия считала своего возлюбленного – одним из самых доблестных и неотразимых мужчин во всей империи. Вполне возможно, что и сам Осборн придерживался этого мнения. Джордж был несколько легкомыслен. Но разве не легкомыслены многие молодые люди? И разве девушкам не нравится больше повесы, чем рохли? Просто он еще не перебесился, но скоро перебесится, выйдет в отставку. Ведь мир уже объявлен, корсиканское чудовище заключено на острове Эльба. Всякому продвижению по службе настал конец, и нет никаких перспектив для дальнейшего применения его несомненных военных талантов и его доблести. Получаемых от отца средств в добавление к приданному Эмилии. Хватит на то, чтобы уютно устроиться где-нибудь в деревне, в какой-нибудь местности, где можно развлекаться спортом. Джордж стал бы немножко охотиться, немножко заниматься сельским хозяйством, и они с Эмилией были бы счастливы о том, чтобы оставаться в армии в качестве женатого человека. Наш герой и думать не хотел. Представьте себе, миссис Джордж Осборн на офицерской квартире в какой-нибудь провинциальной дыре. Или еще того хуже, в Ост или Вест Индии, в обществе офицеров, под крылышком майорши миссис Одалд. Эмилия умирала со смеху, слушая рассказы Озборна о майорше. «Нет, он слишком горячо любит Эмилию, чтобы заставлять ее сносить вульгарные выходки этой ужасной женщины и обрекать на суровую долю жены военного. О себе-то он не заботится» но его дорогая девочка должна занять в обществе место, подобающее его жене. Можете быть уверены, что она соглашалась со всеми этими планами, как согласилась бы со всякими другими, лишь бы они исходили от того же лица. Поддерживая такой разговор и строя, бесчисленные воздушные замки, которые Эмилия украшала всевозможными цветниками, тенистыми аллеями, деревенскими церквами, воскресными школами и тому подобным, тогда как мысли Джорджа были направлены на конюшни, псарни и винный погреб. Наша юная чита провела очень весело часа два. А так как в распоряжении поручика был всего лишь один день, и его ждала в Лондоне куча самых неотложных дел, то было внесено предложение, чтобы Эмилия пообедала у своих будущих заловок. Это предложение было с радостью принято. Джордж проводил Эмилию к сестрам и там оставил ее. Причем Эмилия на этот раз болтала и щебетала с таким оживлением, что удивило молодых девиц, решивших, что Джордж, пожалуй, может сделать из нее что-нибудь путное. А сам отправился по своим делам. Другими словами, он вышел из дому, съел порцию мороженого в кондитерской на Чаринг-Кросс, Примерил новый сюртук на пэл забежал к старому слотеру проведать капитана Кеннона, сыграл с капитаном 11 партий на бильярде, из которых выиграл 8, и вернулся на Рассел-сквер, опоздав на полчаса к обеду, но зато в отличнейшем расположении духа. В совершенно ином состоянии духа был старый мистер Осборн. Когда этот джентльмен приехал из Сити и был встречен в гостиной дочерми и чопорной миссу Ирт, они сразу увидели по его лицу. Оно и в лучшую топору было адутловатым, торжественно важным и желтым. И понахмуренным, судорожно подергивающимся черным бровям, что за его широким белым жилетом бьется сердце, чем-то расстроенное и взволнованное. Когда же Эмилия подошла к нему поздороваться, что она всегда делала с превеликим трепетом и робостью, старик что-то глухо проворчал вместо приветствия и выпустил ее руку из своей большой волосатой лапы, не сделав ни малейшей попытки пожать эти маленькие пальчики. Он мрачно оглянулся на старшую дочь, которая безошибочно поняла значение этого взгляда, вопрошавшего «На кой черт она здесь?» и сейчас же ответила «Джордж в городе, папа. Он поехал в казармы и будет к обеду. «Ах, вот как! Он здесь! Имей в виду, Джейн, ждать с обедом мы его не будем!» С этими словами достойный муж опустился в свое любимое кресло. И в аристократически холодной, пышно обставленной гостиной воцарилась мертвая тишина, нарушаемая только испуганным тиканьем больших французских часов. Когда этот хронометр, увенчанный жизнерадостной бронзовой группой, изображавшей жертвоприношение эфигении, Гулка, словно почтенный осипший соборный колокол, отсчитал пять ударов, мистер Осборн яростно дернул за санетку и в гостиную поспешно вошел дворецкий. «Обедать!» — рявкнул мистер Осборн. «Мистер Джордж еще не вернулся, сэр», — доложил слуга. «К черту, мистера Джорджа, сэр! Разве я не хозяин в доме?» «Обедать!» Мистер Осборн грозно насупился. Эмилия задрожала. Остальные три дамы обменялись взглядами, посылая друг другу телеграфные знаки. Послушный колокол на нижнем этаже зазвонил, извещая о трапезе. Когда звон замолк, глава семейства засунул руки в широкие карманы длинного синего сюртука с бронзовыми пуговицами и, не дожидаясь дальнейшего приглашения, стал спускаться по лестнице, один, хмурясь через плечо на четырех женщин. «В чем дело, дорогая?» Спрашивали они друг дружку, сорвавшись со своих мест и на цыпочках, поспешая за родителем. «Должно быть, фонды упали на бирже», — прошептала Мисуирт. Уирт. И с трепетом в молчанье оробевшая дамская компания трусцой последовала за своим мрачным головою. Все молча расселись за столом. Старик пробурчал молитву, прозвучавшую с суровостью проклятия. Большие серебряные крышки были сняты с блюд. Эмилия дрожала, сидя на своем месте. Она была ближайшей соседкой Грозного Осборна, и кроме нее по всю сторону стола никого больше не было. Свободное место принадлежало Джорджу, Сопо За могильным голосом вопросил мистер Осборн, схватив разливательную ложку и пронизывая взором Эмилию. Налив ей и всем остальным, он некоторое время не произносил ни слова. «Уберите тарелку, мисс Эдли Приказал он, наконец. Она не может есть этот суп. Да и я не могу. Он никуда не годится. Уберите суп, Хикс. А ты, Джейн, завтра же прогони кухарку. Сделав замечания насчет супа, мистер Осборн очень кратко высказался относительно рыбы также в весьма свирепом и ядовитом тоне, и помянул недобрым словом Биллингсгетский рынок с решительностью, вполне достойно этого места. После чего он в полном молчании стал пить вино, принимая все более и более грозный вид. Пока резкий стук в дверь не возвестил о прибытии Джорджа, чего все несколько оживились. Он не мог прийти раньше. Генерал дагелет заставил его дожидаться в конногвардейских казармах. «Все равно, супу или рыбы, дайте что-нибудь, ему совершенно безразлично». «Чудесная баранина! Да и все чудесно!» Радужное настроение молодого офицера представляло разительный контраст суровостью его отца, и Джордж в течение всего обеда безумолку болтал к полному восхищению всех, особенно одной из присутствующих, называть которую нет надобности. Как только молодые леди покончили с апельсинами и стаканом вина, которым обычно завершались унылые трапезы в доме мистера Озборна, был дан сигнал к отплытию. И дамы поднялись со своих мест и удалились в гостиную. Эмилия надеялась, что Джордж скоро присоединится к ним. Она принялась играть его любимые вальсы, лишь недавно ввезённый в Англию, на большом, одетом в кожаный чехол, рояле с высокими резными ножками. Но эта маленькая уловка не привлекла Джорджа. Он оставался глух к призыву вальсов. Звуки становились всё нерешительнее, И постепенно замирали. Огорченная музыкантша оставила, наконец, в покое огромный инструмент. И хотя три ее приятельницы исполнили несколько бравурных пьесок, представлявших самое свежее и блестящее пополнение их репертуара, Эмилия не слышала ни единой ноты и сидела, задумавшись, предчувствуя сердцем какую-то беду. Нахмуренные брови старика Осборна и обычно-то грозные никогда еще так не страшили Эмилию. Его взгляд провожал ее до порога столовой, Словно она была в чем-то виновата. Когда ей подали кофе, она вздрогнула. Точно дворецкий мистер Хиггс предложил ей чашу с ядом. «Какая тайна скрывалась за всем этим!» «О, женщины! Они возятся и нянчатся со своими предчувствиями,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 и Джордж пустился расхваливать родительское вино. Это был обычный способ умаслить старого джентльмена. — Мы никогда не получали в Вест-Индии такой модеры, как ваша, сэр. Полковник Хэвитоп вылокал три бутылки из тех, что вы послали мне прошлый раз. — Правда? — сказал старый джентльмен она обходится мне по 8 шиллингов за бутылку Ха -ха -ха -ха. не возьмете ли вы 6 гней за дюжину такой модели сэр продолжал джордж со смехом один из самых великих людей в королевстве хотел бы приобрести такого венца. — да что ты проворчал старик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 вот что мне хотелось бы знать как у тебя и mm. и у этой малышки наверху обстоят дела мне кажется сэр это не труднодно заметить сказал джордж самодовольной усмешкой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 Ай мальчик! Вы думаете, я не слышал о ваших делах, сэр. С лордом Тарквином, С капитаном гвардии Кроули, с Достопочтенным мистером Дюейсом, — И тому подобное. — Берегитесь, сэр, берегитесь. Старый джентльмен произносил эти аристократические имена с величайшим смаком. Где бы он не встречал вельможу, он раболепствовал перед ним и величал его милордом с таким пылом, на какой способен только свободно рожденный бритт. Приезжая домой, он выискивал в книге Перов биографию этого лица и поминал его на каждом третьем слове, хвастаясь сиятельным знакомством перед дочерьми. Он простирался перед ними ниц и грелся в его лучах, как неаполитанский нищий греется на солнце. Джордж встревожился, услышав перечисленные фамилии, Он испугался, не осведомлен ли отец о некоторых его делишках за карточным столом. Но старый моралист успокоил его, заявив невозмутимо. — Ну ладно, ладно. Молодые люди все одинаковы. — Меня утешает, Джордж, что ты вращаешься в лучшем. «Английском обществе». «Надеюсь, что это так. Верю и надеюсь». «Мои средства дают тебе эту возможность». «Благодарю вас, сэр», — сказал Джордж, сразу хватая быка за рога. «Но нельзя жить» среди такой знати, не имея ни гроша в кармане, а мой кошелек. Вот взгляните, сэр». И он поднял двумя пальцами подарочек, связанный Эмилией и содержавший в себе последний фунтовый билет из числа полученных от Добина. «Вы не будете нуждаться, сэр». «Сын английского купца». Не будет нуждаться, сэр. Мои генеи не хуже, чем у них, Джордж, мой мальчик. Я не трясусь над ними. Зайди к мистеру Чопперу, когда будешь завтра в Сити. У него найдется кое-что для тебя. Я не жалею денег, когда мне известно... Что ты в хорошем обществе. Потому что в хорошем обществе Ты не свихнешься. Не думай, что во мне говорит гордость. Я рожден в скромной доле. Но тебе больше повезло. Воспользуйся же своим положением. Вводись Со знатной молодежью. Многим из них не под силу истратить шиллинга Там, где ты можешь кинуть гинею, мой мальчик. А что касается розовых шляпок, Тут из-под нависших бровей Был брошен многозначительный, но не очень приятный взгляд. Что ж, мальчишки все одинаковы. Есть только одна вещь, которой я приказываю тебе избегать. А в случае непослушания... «Не дам тебе больше ни шиллинга, клянусь богом!» «Это касается игры, сэр!» «Ну, конечно, сэр!» — сказал Джордж. «Однако вернемся к вопросу об Эмилии. «Почему бы тебе не жениться?» «На какой-нибудь девице познатнее дочери биржевого маклера, Джордж?» «Вот что мне хотелось бы знать!» «Ведь это дело семейное, сэр!» — сказал Джордж, пощелкивая орехи. «Вы с мистером Сэдли договорились о нашем браке чуть ли не сто лет тому назад». Так-то оно так. Но времена меняются, сэр. Я не отрицаю, что Сэдли помог мне сколотить состояние, или, вернее сказать, направил мои способности и таланты по верному пути, вследствие чего я и завоевал то руководящее положение которые смею надеяться, я занимаю в торговле с свечным салом и в сити. Я доказал Сэдли свою признательность. И он подверг ее слишком серьезным испытанием за последнее время, сэр. Как это вам подтвердит, сэр, моя чековая книжка. «Джордж, скажу тебе по секрету. Мне не нравится, как идут дела у мистера Седли. Мой главный конторщик, мистер Чоппер, придерживается того же мнения. А он человек опытный и знает биржу, как никто в Лондоне. Халкер и Буллок...» Стороняться с Эдли. Боюсь, что он промахнулся в своих расчетах. Говорят, будто судно «Юная Эмилия», захваченная американским капером Меласа, принадлежала ему. Так и знай, пока я не буду уверен, Что за Эмилией «Дают десять тысяч приданного, ты не женишься на ней. Не желаю вводить в свою семью дочь банкрота». «Ну-ка, налей мне еще вина. Или лучше позвони, чтобы подали кофе». С этими словами мистер Осборн развернул вечернюю газету. И Джордж понял по этому намеку, что беседа окончена, и папаша хочет немножко вздремнуть. Он поспешил наверх, к Эмилии, в очень веселом расположении духа. Что заставило его быть в этот вечер таким внимательным к ней, чего уже давно не замечалось? Так усердно занимать ее, быть таким нежным» таким блестящим собеседником? Великодушное ли его сердце проникло с теплотой в предвидении несчастья? Или же мысль об утрате этого маленького сокровища заставила Джорджа ценить его больше? Эмилия много дней потом жила впечатлениями, этого счастливого вечера. Вспоминала слова Джорджа, его взгляды, романсы, которые он пел, его позу, когда он склонялся над ней или же смотрел на нее издали. Ей казалось, что никогда еще ни один вечер в доме мистера Осборна не проходил так быстро. И впервые наша молодая девица Едва не рассердилась, когда за нею раньше времени явился мистер Самбо с ее шалью. На следующее утро Джордж зашел к Эмилии и нежно с нею распрощался. А затем поспешил в Сити, где посетил мистера Чопера, главного конторщика отца, и получил от этого джентльмена документ, который и обменял уроки, у Халкера и Буллока на целую кучу денег. Когда Джордж входил в банкирскую контору, старый Джон Сэдли выходил из приемной банкира с очень мрачным видом. Но крестник был слишком весело настроен, чтобы заметить угнетенное состояние достойного биржевого маклера, или печальный взгляд которым окинул его старый добряк молодой булок не выглянул из приемной с веселой улыбкой чтобы проводить старика как это бывало в прежние годы И когда широкие двери банкирского дома халкер булок и к закрылись за мистером седли кассир мистер квилл чье человеколюбивое занятие состоит в том, чтобы выдавать хрустящие банковые билеты из ящика конторки и выбрасывать медной лопаточкой саверены, подмигнул мистеру-драйверу, конторщику, сидевшему справа от него. Мистер-драйвер подмигнул в ответ. «Не выгорела!» — шипнул мистер-драйвер. «Да, дело дрянь!» — сказал мистер Квилл. «Как позволите уплатить вам, мистер Джордж Осборн?» Джордж живо рассовал по карманам кучу банковых билетов, и в тот же вечер в офицерском собрании он рассчитался с Добином, вернув ему 50 фунтов. И в этот самый вечер Эмилия написала ему нежнейшее из своих длинных писем. Сердце ее было преисполнено любви, но всё еще чуяла беду. — Почему мистер Осборн так мрачен? — спрашивала она. — Не вышло ли у них чего-нибудь с ее отцом? Бедный папа вернулся из Сити таким расстроенным, что все домашние за него в тревоге. Словом, целых четыре страницы любви, опасений, надежд и предчувствий. Бедняжка Эми, милая моя маленькая Эми, «Как она влюблена в меня!» — говорил Джордж, пробегая глазами ее послание. «Черт возьми! до да чего же голова трещит от этого пунша?» «В самом деле, бедняжка Эми...»